Рак-мошенник Давным-давно это было. Собрались на совет раки решать, кому где жить. Кто побольше, в море пошел, кто поменьше, в реке. Остался самый маленький рачишка, зеленого цвета, одна клешня больше, другая меньше, хвост и брюшко мягкие, слабые, ростом маленький. А хитрый, хитрый. Куда большие пошли, уж там, верно, лучше, рассудил он, и пошел жить в море. Прошло немного времени. Видит рачишка не сдобровать ему. В море хищников разных, рыб зубастых. Видимо, невидимо. Того и гляди, бычок страшила съест, или краб лишнюю перешибет. Уж тут не до хорошей жизни. Залез рак под камень. Высунется оттуда, схватит травинку или червяка и обратно. Видит однажды, ползет мимо улитка береговушка. Хорошо береговушке. Носит она раковину на спине. Чуть что? Спряталась в нее свой дом. Вот бы мне такой, думает рак. Голова у рачишки маленькая, что-нибудь хорошее придумать у Мишка не достает. А вот обмануть... Хватит. Здравствуй, соседка, говорит. Вылезай из домика, потолкуем. Некогда, отвечает Улитка. Не видишь разве тороплюсь, сестры ждут, да и не оторваться мне, пожалуй, от домика. С ним расту. И поползла дальше. К вечеру за ближним камнем скрылась. Ах ты, слизняк, безмозглый, рассердился Рачишка. Ну погоди, выманю я тебя из раковины! Прошел год. Опять встретился у своего камня рачишка с улиткой. «Где ты пропадала? Отдохни, поди устала, дом на себе-то таскать. У меня для тебя что-то есть. Вылезай, покажу». Обманывает рачишка. Ничего у него нет. Два уса зеленых, и те не отдаст. «А мне ничего не нужно», — отвечает береговушка. «Вот разве клешню бы, как у тебя?» «Худо, без рук! Есть, есть у меня под камнем клешня!» — обрадовался рачишка. «Полезай за мной!» Не поверила улитка, виданное ли это дело, чтобы клешня, одна без рака, под камнем лежала. Тут, откуда ни возьмись, налетел на них морской ерш Скорпена. Хотел рачишку целиком глотнуть, промахнулся. «Хвать зубами за клешню!» Обломил. Рачишка под камень. Шесть. Еле ноги унес. Береговушка в свой домик спряталась. Уплыл Ёрж и улитка уползла. Прошел еще год. Новая клешня у Рачишки отросла. В третий раз встретился Рачишка с Береговушкой. Видит улитка новая клешня. Откуда она у тебя, спрашивает? Ну, думает рачишка, теперь-то я тебя из домика выманю. Как, откуда? Говорил я тебе, под камнем была. У меня там еще одна припасена. Дай мне, просит береговушка, самому нужна. Ну да, так и быть, уступлю. Ползи за мной. Полез рачишка под камень. Сунулась береговушка за ним, не пускает раковина. Еле-еле отодрала ее от спины. Вылезла. С непривычки поежилась и под камень. А под камнем пролез, с другой стороны вылез, обежал кругом и к раковине. Хвост и брюшко в нее засунул, клешни и усы наружу. Поискала-поискала улитка под камнем. Нет ничего. Выбралась, смотрит, а спиною спиной приподнял ее раковину и бежит по дну прочь. Осталась улитка. Без дома. В тот же день Юрш ее и съел. Рачишка с тех пор на себе раковину таскает, прячется в нее. Один оденешенник живет. За это его называют раком-отшельником. А ребята, когда случится его из воды вытащить, кричат: Рак мошенник, рак мошенник! И, верно, мошенник, в чужой ведь дом залез.